Глава 6. Корделия следила, как по земле внизу бежит тень флайера, крошечная стрелка, смотрящая на юг. Она пронизывала фермерские поля, ручьи, реки, пыльные дороги. Дорожная сеть на Бараяре осталась в зачаточном состоянии, застыв в своем развитии с тех пор, как окончание периода изоляции знаменовалось взрывом галактических технологий и появлением персональных летательных аппаратов. С каждым километром, отделяющим корделю от лихорадочной, удушливой столичной атмосферы, она ощущала, как отпускает напряженные мышцы шеи. День за городом был превосходной идеей, давно пора. Жаль, что этот отдых не смог разделить с нею Эйрил. Сержант Батари, ведомый какими-то ориентирами внизу, положил Флаер на крыло, мягко меняя курс. Друшникова, сидевшая рядом с корделей сзади, напряглась, стараясь не придавить хозяйку. Доктор Генри, сидевший впереди рядом с сержантом, уставился сквозь стекло с не меньшим интересом, чем сама Корделия. Неожиданно он обратился к Корделии, полуобернувшись. «Большое спасибо за приглашение на обед, леди Фаркосиган. Побывать в личном поместье Фаркосиганов — редкая привилегия». «Правда?» — удивилась Корделия. «Я знаю, что гости туда не наезжают толпами, но друзья-лошадники графа Петра наведываются довольно часто. Потрясающие твари». Корделяй секунду подумала и решила, что доктор Генри без подсказок должен сообразить. Слова про потрясающих тварей относятся к лошадям, а не к графским приятелям. «Намекните хоть словом, что вас интересуют лошади, и граф Петр лично проведет вас по конюшне». «Я еще не знаком с генералом». От подобной перспективы доктор Генри оробел и принялся нервно теребить воротник форменного кителя. Как ученый-исследователь из имперского военного госпиталя, он достаточно часто имел дело с высокими чинами, чтобы не благоговеть просто перед званием, но место, которое занимал граф Петр в Бароярской истории, было особенным. Петр стал генералом в 22 года, сражаясь против цитагандийцев в свирепой партизанской войне, которая бушевала в Дендарийских горах, тех самых, что синели сейчас на горизонте к югу. Звание – это было все, что мог ему тогда дать император Дорка Фарбарра. Тот отчаянный час и речи не шло о чем-то материальном, вроде подкреплений, припасов или денег. Двадцать лет спустя Петр еще раз изменил историю Бараяра, возведя на трон Эзара Фарбару в гражданской войне, не спровергнувший императора Юрия Безумного. «Петр Фаркосиган, это вам не просто заурядный генерал генштаба». «С ним легко иметь дело», – заверила Корделия и доктора Генри. «Просто восхищайтесь лошадьми и задайте несколько наводящих вопросов про войну, а дальше вам останется только расслабиться и слушать». Генри удивленно поднял брови, ища в лице Корделии признаки иронии. Проницательный человек. Она жизнерадостно улыбнулась. Карделия заметила, что Батари молча поглядывает на нее в зеркало заднего обзора над приборной панелью. Вот опять. Сержант сегодня казался напряженным. Это выдавало и положение рук, и проступающие точно веревки мышцы на шее. Бесстрастные желтые глаза Батарии были непроницаемы. Глубоко и близко посаженные, чуть на разной высоте, столь же непривлекательные, как острые скулы и длинная узкая нижняя часть лица. Беспокоиться перед визитом доктора? Это можно понять. Внизу проносились холмы, которые вскоре вздыбились складками горных кряжей, пересекавших этот озерный край. Вдалеке поднимались горы, и Карделии показалось, что она уловила блеск раннего снега на самых высоких из вершин. Батаре перевалил через три гребня и снова повернул, бросив машину вверх по узкой лощине. Через несколько минут они спикировали вниз после очередной гряды и показалось длинное озеро. На мысу, увенчанном гигантским лабиринтом сгоревших укреплений, приютилась деревня. Батарей посадил флайер точно в круг, нарисованный на мостовой самой широкой из деревенских улиц. Доктор Генри взял свой медицинский саквояж. «Осмотр займет только пару минут», — заверил он Карделию. А потом мы сможем двигаться дальше. Не рассказывай мне, расскажи Батари. Карделия чувствовала, что от Батари доктору Генри несколько не по себе. Доктор упорно обращался к ней, а не к сержанту. Точно она была переводчиком, способным переложить сказанное на понятный тому язык. Батари устрашающ. Спору нет, но даже если его игнорировать, он никуда волшебным образом не исчезнет. Батари повел их к домику в узком переулке, спускавшемуся прямо к сверкающей воде на стук открыла улыбающаяся, коренастая, сидеющая женщина. «Доброе утро, сержант! Входите, все готово, миледи!» Она приветствовала Корделию неловким Книксином. Корделия кивнула в ответ и принялась с интересом оглядываться. «Доброе утро, мистрис Хисопи! Как у вас сегодня славно!» Все было убрано и оттерто до блеска. Вдова военного, мистрис Хисопи, прекрасно знала, что такое инспекция. Корделия подозревала, что в будни атмосфера в доме кормилица чуть попроще. «Сегодня утром ваша девочка прекрасно себя вела», — заверила мистерис Хисопи сержанта. «Скушала всю бутылочку, а сейчас мы ее только что искупали. Вот сюда, доктор. Надеюсь, вы найдете, что все в порядке». Она провела пришедших по узкой лестнице наверх. Одну спальню занимала она сама, другая со светлым окном, откуда открывался вид на черепичные крыши и озеро, была сейчас отведена под детскую. Темноволосый младенец с большими карими глазами гулял в кроватке. «Вот девочка», — улыбнулась мистрис Хисопи, беря ребенка на руки. «Поздоровайся с папочкой, а Елена?» у -тю -тю, зайка». Батарь остановился в дверях, опасливо глядя на младенца. «У нее голова выросла», — сказал он, наконец. «Так всегда бывает между тремя и четырьмя месяцами», — согласилась мистрис Хисопи. Доктор Генри разложил свои инструменты на пеленке, а миссис Хисопи положила девочку в колыбельку и принялась ее разворачивать. Они затеяли профессиональный разговор о молочных смесях и стуле, а батаре прошелся по комнатке, все рассматривая, но ни к чему не прикасаясь. Он выглядел ужасно огромным и неуместным среди разноцветных, хрупких детских вещей. Мрачная, опасная фигура в коричневом с серебром мундире. Сержант чуть задел головой скошенный потолок и осторожно попятился к двери. Карделия с любопытством заглядывала через плечо доктора и нянюшки, наблюдая, как малышка изгибается и пытается перекатиться. Младенцы. Скоро у нее будет свой собственный. Точно в ответ она ощутила движение в животе. К счастью, Петр Майлс еще недостаточно силен, чтобы выбраться наружу, но если дело пойдет такими же темпами, последние пару месяцев она проведет без сна. Жаль, что она не прошла на колонии бета учебные курсы для родителей, пусть даже не собиралась получать лицензию. Бароярские родители, похоже, учатся на опыте, как с Хисопи, у которой трое взрослых детей. «Удивительно», — сказал доктор Генри, качая головой и записывая данные. «Совершенно нормальное развитие, насколько я могу судить. И не догадаешься, что она вышла из маточного репликатора». «Я тоже из репликатора», — весело заметила Корделия. Генри непроизвольно смерил ее взглядом, словно ожидая увидеть на голове рожки. «Бетанский опыт подтверждает, что нет особой разницы, откуда ты появился, но важно, что ты станешь делать потом». «Действительно», — он задумчиво наморщил лоб. «И у вас нет генетических дефектов?» «Проверено и подтверждено», — согласилась Корделия. «Нам нужна эта технология». Доктор вздохнул и принялся собирать инструменты. «Она в полном порядке, можете одевать», — добавил он для мистера Хисопи. Батари, наконец-то, навис над кроваткой, вглядываясь так, что на лбу пролегла глубокая вертикальная морщина. Он коснулся ребенка лишь раз, дотронувшись указательным пальцем до ее щечки, а потом потер его о большой палец, точно проверяя, сохранилась ли нервная чувствительность. Мистрис Хисопи покосилась, но ничего не сказала. Батари остался вместе с кормилицей, отдать ей ежемесячную плату, а Кордели и доктор Генри, сопровождаемые друг пошли к берегу. Когда нам в имперский госпиталь только прислали эти 17 маточных репликаторов, рассказывал Генри, прямо из зоны военных действий, то я был, честно говоря, в шоке. Зачем спасать нежеланные зародыши, да еще за такие деньги? Почему их свалили на мой отдел? Но с тех пор я успел уверовать. «Миледи, я считаю, что эти репликаторы могут быть использованы не по прямому назначению, для лечения ожоговых пациентов. Я сейчас над этим работаю, проект был подписан всего неделю назад». Глаза у него горели, когда он принялся излагать свою теорию, вполне здравую, насколько могла понять ее принципы Корделия. «Моя мать, инженер по медицинскому оборудованию в госпитале Силики», объяснила Корделия Генри, когда тот сделал паузу. «Набрать воздуху и выслушать одобрение. Она постоянно занимается такого рода побочными возможностями». И Генри с удвоенной энергией принялся вдаваться в технические детали. Проходя на улице мимо пары женщин, Карделия поздоровалась с ними по имени и вежливо представила их доктору Генри. «Это жены, присягнувших графу Петру оруженосцев», — объяснила она, когда они разминулись. «Я бы подумал, что они предпочтут жить в столице. Некоторые там, а другие остаются здесь. Все зависит от вкуса. Жизнь здесь намного дешевле, а жалование оруженосца не так велико, как я думала. И некоторые из деревенских с подозрением относятся к жизни в городе». «Похоже, считают, что здесь правильнее и чище». Она коротко усмехнулась. «У одного парня две жены, и здесь, и в столице. И до сих пор никто из собратьев-оруженосцев его не выдал. Они стоят друг за друга». Брови Генри поползли на лоб. «Неплохо устроился». «Не совсем. Ему вечно не хватает денег, и вид у него всегда озабоченный. Но он никак не может решить, от которой жены отказаться. Похоже, действительно любит обеих». Пока доктор Генри отошел в сторону, чтобы договориться со стариком, свонявшимся возле пристани о возможной аренде лодки, Друшникова с обеспокоенным видом подошла поближе к Карделии и спросила, понизив голос. «Миледи, но откуда у сержанта Батари ребенок? Он же не женат, так?» «Не веришь, что ее принес Аист?» — подшутила Карделия. «Нет». Судя по тому, как нахмурилась Дру, шутка ей не понравилась, и Карделия не могла ее винить. Она вздохнула. Ну и как теперь выкручиваться? А это почти что правда. Маточный репликатор привезли с искобара на курьерском корабле после войны. Она дозрела в лаборатории имперского госпиталя под присмотром доктора Генри. Она действительно дочь Батари. О да, генетически подтвержденная. Как именно определяли отцовство, Корделия осеклась на половине фразы. «Теперь надо очень осторожно».